Глава двадцать вторая «Рона, подожди!» — услышала я голос Гунилы за спиной и остановилась, хоть торопилась поскорее оказаться в тепле администрации. Не разреши мне, Розали, одеться раньше, чем топать через бесконечное поле на работу, все мои потуги увидеть Николу оказались бы тщетными. Я бы просто не дожила до этого момента. Хотя все еще может произойти. Я даже думать боялась о вечере, когда окажусь в своем новом жилище. Ты в администрацию добежала до меня волчица. Она улыбалась и вообще выглядела слишком довольной. Кажется, ей даже было жарко, в отличие от меня. Я провожу. Отвечать ей как и спорить не стало. Хочет проводить, пусть. Наверное, у неё есть там какое-то дело, но и разговаривать не хотелось. Одно желание гнало вперёд, поскорее в тепло. Кажется, даже мозги мои начинали замерзать. А войдя в здание администрации, я поняла, что понятия не имею, куда идти дальше. Да и оживлённо тут было настолько, что я и вовсе растерялась. Кроме того, оттаивание не способствовало разумному мышлению. Я вся превратилась в сплошную негу, наслаждающуюся неожиданно мощным теплом. "Тебе туда", указала гунило на маленькое окошко в тупиковой стене длинного коридора, которое я бы даже и не увидела с перепугу. Там сидит кассир. и она как раз на месте. «Беги!» – толкнула она меня плечом. «А я тебя здесь подожду». «А тебе разве не надо на работу?» С удивлением взглянула я на нее. Кажется, способность мыслить ко мне потихоньку возвращалась. «Нужно, но я все равно подожду». Больше донимать вопросами волчицу не стала. Да и она права. Нужно поторопиться, пока окошко не закрылось перед моим носом. «Руки!» – рявкнула блиноликая тетка со впалыми глазами и щеками. Мне она сначала показалась такой необычной, что я даже проявила неприличие, таращилась на неё дольше и любопытней положенного. Но ну, правда, лицо её напоминало блин, такое же круглое с пигментными пятнами разной интенсивности. И это совершенно не вязалось с торчащими скулами и тёмными глазницами, где ещё нужно было разглядеть глаза-буравчики. Сначала я не поняла, что она хочет. Тогда тётка повторила требование, но уже в какую-то трубу. Голос её, кажется, услышали даже в самом отдалённом уголке огромного здания. Так громко и трубно он прозвучал. Тут уж и я просекла, что должна показать ей клеймо. Протянула руки, ожидая хоть какой-то реакции, но получила следующую команду: "Место работы". Тут уж я разозлилась и рявкнула во всё горло: "Савинарник". Настала очередь тётки кассира удивляться. Сначала она буравила меня малюсенькими глазками, А потом по её скулам поползла сеточка мелких морщин, и она затряслась всем телом. С юмором, значит. Через какое-то время вновь заговорила она, и только тогда я поняла, что до этого блиноликая смеялась. Ну-но, -ну, сейчас оно тебе пригодится. С этими словами она достала из ящика увесистый мешочек и выудила из него две монеты. Держи свою премию за неделю, кинула она эти монеты мне. Одна упала на пол и покатилась. Едва успела поймать её возле большой щели. Сдаётся мне, что компенсировать потерю мне бы не стали. За тобой должок. Первым делом протянула руку, гунила, как только я к ней приблизилась, сжимая монеты в кулаке. Надо же, я и забыла, что задолжала ей. Когда с одной монетой я благополучно рассталась, то на вторую какое-то время ту посмотрела. Как же мне жить целую неделю, если сейчас лишусь и этого, расплачиваясь за тёплые вещи? Это всё? Заглянула мне в руку волчица. Ну и ну, покачала она головой. Придётся тебе перейти на одни каши. Я посмотрела на неё не видя в упор, а потом сделала шаг к дверям. Ты сейчас куда? Снова догнала она меня. На склад, ответила я, закутываясь в плащ и выходя под мокрый снег с ледяным ветром. Я с тобой. Зачем не выдержала я и остановилась, поворачиваясь к волчице лицом. Я же вижу, что ты о чём-то хочешь спросить меня. Так спрашивай и отправляйся на работу, пока Розалия тебя не засекла. Если бы не шерсть на лице гунилы, я бы поклялась, что она сильно покраснела, во всяком случае выглядела волчица смущённой. Мне даже стало неловко за свою грубость. Ты права, кивнула она, не глядя на меня. Я хотела спросить А это правда, что тебе покровительствует сам главнокомандующий Чёрных орлов? Кто? не поняла я. Ну, Роун, бросила она на меня робкий взгляд. С чего ты взяла? не выдержала и рассмеялась я, до такой степени нелепыми мне показались её слова. Ну как же? Говорят, он спас тебя на ферме, а потом поместил в госпиталь, откуда ты вышла настоящей красавицей. И ещё говорят, что он часто тебя навещает. А что ещё говорят? Уже серьёзно спросила я. Гунила бросила вороватый взгляд по сторонам и дёрнула меня за угол здания, где нас никто не мог увидеть. Ради такого я даже готова была ещё чуть-чуть потерпеть холод. Говорят, что королева хотела тебя убить, а Арон взял под свою защиту, понизила она голос до шёпота, приближаясь к моему лицу и обдавая его горячим дыханием. И ещё говорят, что он, что он имеет на тебя какие-то виды. Наверное, окати меня в данный момент ледяной водой, эффект был бы намного слабее. Я во все глаза смотрела на волчицу и ушам своим не верила. Что она плетёт и где всё это услышала? Кто говорит, заставила себя произнести. Один мой хороший знакомый, хихикнула Гунила. Он тоже чёрный орёл. А он себе рассказывал, что Рон запретил мне общаться со всеми, кто ниже рангом. Просветил, что с сегодняшнего дня я больше не твоя соседка, а хозяйка халупы, стоящей посреди тёмного леса. А ещё этот трон со своей королевой сделали так. Тут я даже зажала рот рукой, потому что едва не проболталась про Николу и свои дальнейшие планы. Этого делать было точно нельзя, да и обо всём остальном тоже не следовало рассказывать волчице. Она сейчас смотрела на меня так, что разве что в ладоши не хлопала. И я поняла, что не пройдёт и пары часов, как обо всём, что она услышала, будут знать все в посёлке. Впрочем, меня это не должно волновать, потому как уже даже не живу там. Да и слово молчать с меня никто не брал. Ладно, ты услышала всё, что хотела, тяжело вздохнула я. Пошла я, пока. Хвала творцу, волчиться от меня отстала. Видно, я и вправду удовлетворила её любопытство. Мне же было о чём подумать, кроме промораживающего холода, пока добиралась до склада. Мари стоял на улице у входа на склад, такое впечатление, что он ждал меня. Я же, как и в первый раз, испугалась, увидев его. А когда он улыбнулся, обнажая длинные жёлтые клыки, так и вовсе чуть не описалась от страха. вцепилась в монету, что покоилась в моём кармане так, словно пыталась использовать её в качестве оружия, защищаясь от неизвестно какой опасности. Но зловещий кладовщик не планировал нападать на меня, а лишь поманил за собой, скрываясь в темноте склада. Стоило мне только войти, как повсюду вспыхнул свет, и я разглядела Марию у одного из стеллажей. Он снова принялся подзывать меня, размахивая уже двумя руками. Эх, ещё бы не улыбался так широко. Может и мой страх поубавился. Когда я увидела всё то, что приготовил для меня кладовщик, в первый момент опешила. Длинный стёганый плащ с отороченным мехом капюшоном, высокие войлочные сапоги, глядя на которые сразу становилось теплее, несколько комплектов толстого белья и чулок, и два платья из ткани гораздо плотнее той, что сейчас была на мне. Всё это выглядело настолько добротным, даже красивым, что не могло предназначаться мне. Но Мари подвёл меня именно к этой стопке и сейчас указывал на неё, не переставая улыбаться. Но я, у меня только вот, достала я монету из кармана и протянула ему. Мне не хватит на всё это. Тут он затряс сразу всем: головой, руками, ногами и даже животом. Но испугаться снова я не успела. В голове моей отчётливо прозвучало: "Это мой тебе подарок. Монету можешь оставить себе". Но за что? Это очень дорогой подарок. Когда ледяные и влажные пальцы Мария коснулись моей руки, я едва не бухнулась в обморок. Но стоило заглянуть в его неестественно выпуклые и круглые глаза и разглядеть в их глубине неподдельную теплоту и участие, как я сразу же успокоилась. И руку не стала забирать, хоть ей и было холодно в его. Об этом никто не знает, но моя бабушка была человеком, и я ее очень любил». Вновь заговорил Марь, сжимая сильнее мою руку. Ты даже немного похожа на неё, такая же тоненькая, хрупкая. Считай, что этот подарок я тебе сделал в память о ней. От его короткой речи я расстрогалась до слёз и сразу же поверила каждому слову. Да и какой ему смысл обманывать или ради какой-то корысти делать мне такие подарки? Рискоя расплакаться, я поблагодарила Марья, хоть и с трудом подбирала для этого слова. Когда уже собиралась покинуть склад в новом плаще и сапогах с объёмным свёртком под мышкой, кладовщик снова остановил меня, коснувшись руки. Маленькая человеческая девушка, берегись грозного мага, самого опасного среди парящих в небе чёрных орлов. Его душа настолько же черна, насколько ярок свет, что проливают его глаза, и он верный слуга королевы. Я так и не поняла, о чём меня предупреждал Мари, как и особого значения его словам не придавала. А о каком доверии он вообще говорит? К роуну, что ли? Да как по мне, чем реже я его буду видеть, тем лучше. И я очень надеялась, что вскоре наши встречи сведутся к совместным походам на рынок, первый из которых, кстати, был запланирован на завтра, на утро. И никого не волновало, что завтра у меня единственный выходной, когда можно выспаться. Видно, и это мне тут не судьба сделать. На ферме ничего не изменилось за время моего отсутствия. Разве что злобного хряка, что покусал меня, не было в стоиле. Из Йерка, который так обрадовался моему возвращению, что едва не задушил в объятиях, мне пришлось долго выколачивать информацию, что хряк жив, и Роун не расправился с ним особо жестоким способом. Оказывается, того просто перевели в другой сарай». Почему-то мне не хотелось быть виной гибели хоть кого-то в этом забытом творцом мире но зато теперь со всеми подопечными я нашла общий язык они на меня не рычали больше и я могла спокойно наводить порядок в их жилищах а вот на моё сообщение о новом месте жительства ерк отреагировал очень даже странно как и в тот раз когда пострадала от клыков злобного животного я заметила испуг на лице горбуна Ерк, что случилось? Почему ты такой? И снова мне пришлось тянуть клещами из ёрка слова. Но в конечном итоге я узнала много интересного. Оказывается, тот маг, что спас когда-то новорождённого от смерти и приютил у себя, а потом изгнал на ферму, был никто иной, как Роун. Но ну так ты должен быть благодарен ему за спасение жизни, рассуждала я на пути к выходу с фермы. Ерк молча шёл рядом. У нас уже вошло в привычку, что каждый вечер он провожает меня до пригорка. Я и благодарен, но в его доме я видел много такого страшного, жестокого. С тех пор один вид его меня пугает, и ты должна его бояться, а ни в коем случае не доверять ему. Что ж это такое, сговорились вы все, что ли? Дался вам этот маг, и мне он 100 лет не нужен. Вы ж не думаешь ли ты, что он добрый? Не обратил Ерк даже внимания на мою гневную тираду, как и не стал уточнять, что и кого я имею в виду. «Делать мне больше нечего», – буркнула я, забирая у него свой сверток. «На добряка он точно не тянет, но и плохого мне пока ничего не сделал». «Вот именно, что пока», – голосом пророка произнес Горбун и посмотрел на меня так печально, что сразу же расхотелось жить. «Ерк, перестань пугать меня, я так больше не могу», Заплакала я, чувствуя, как сдают нервы. Прости меня, прижал он меня к своей груди и гладил по голове, пока не успокоилась. Просто всегда быть начеку, когда он рядом. Больше ни о чём не прошу.